Глава ш е с т н а д ц а т Павел лежит на больничной койке. Он без сознания. К его руке прикреплены датчики. На лице кислородная маска. Стоящая рядом на подставке медицинская аппаратура регистрирует его основные жизненные показатели. В кабинете стоит тишина, которая нарушается только редкими движениями кого-либо из присутствующих. Рядом с больничной койкой на стуле сидит Алла. Возле нее стоит стоматолог. За столом сидит Максим Максимович. Товарищ полковник, все готово. п а р а м е т р ы в норме. Факторов препятствующих для продолжения мероприятия не имеется. Можно ставить точку. Докладывает Максим Максимович стоматологу. Для кого точку, а для кого и много т о ч и е е Делать нечего, будем ставить. Что с контейнером? Транспортировочный контейнер готов. Тестирование пройдено. Нареканий к работе аппаратуры не имеется. С вашей стороны противопоказания имеются. спрашивает стоматолог Валы. Никак нет, товарищ полковник, все готово. Ну что же, Павел Евгеньевич, до встречи. Обреченно произносит стоматолог. Полковник подходит к стойке с аппаратурой и откручивает кран на баллоне серого цвета. Тело Павла находится в покое, видимых изменений не происходит, но присутствующие наблюдают, как из-под маски на его лице появилась тонкая струйка серого дыма. Монитор пациента начинает прерывисто пищать. Через минуту писк становится постоянным. Максим Максимович выключает рубильник п и т а ю щ е й аппаратуру, и в комнате воцаряется гробовая тишина. Стоматолог закручивает кран и подходит к стене, нажимает кнопку вызова. Дверь открывается, и в кабинет входят двое рослых мужчин, одетых в белые халаты и маски. Они вкатывают тележку с установленным сверху прямоугольным ящиком. На верхней крышке ящика видна панель управления с кнопками и датчиками. Мужчины молча останавливаются напротив кровати, открывают крышку ящика, оттуда вырывается небольшое количество белого дыма. Присутствующие видят в ящике пустой рельефный силуэт человека. Помимо этого на внутренних стенках разместилось несколько приборов, вентилятор и пару колб, наполненных разноцветными жидкостями. Алла снимает с тела Павла датчики и маску. Лицо Павла спокойное и умиротворенное, видна еле заметная улыбка. Санитары укладывают тело Павла в ящик. Оно точно соответствует размеру рельефной выемки. К Ящику подходит Максим Максимович с планшетом в руках и начинает тестировать аппаратуру. Периодически сверяет с я с п л а н ш е т о м поворачивает регуляторы и открывает какие-то вентили. Убедившись, что все работает штатно, он закрывает верхнюю крышку ящика, защелкивает боковые замки, на панели управления нажимает несколько кнопок. Присутствующие слышат не г р о м к и й резких й лопок воздуха, и из бокового отверстия ящика вновь появляется небольшое количество белого дыма. На крышке ящика загорается индикатор зеленого цвета. Санитары натягивают на ящик мешок зеленого цвета из плотной прорезиненной ткани. Конец мешка собирают в пучок, в который продевают увесистую металлическую скобу, после чего защелкивают на ней наконечник с сургучной печатью. На сургуче ярко оранжевого цвета. Застыла красивая четкая печать, на которой виден герб Российской Федерации и надпись на английском и русском языках. д и п л о м а т и к м э й л Russian Federation, Дипломатическая почта Российской Федерации. Товарищ полковник, посылка готова, стопроцентная сохранность исходного состояния гарантируется как минимум на тридцать суток. г е р о й с к и ушел, да й бог каждому. Грустно произносит полковник. Готовьте в последний путь.